Глава 1436. Недостающая часть. Это было недостающее воспоминание. План императора частично сработал, он накликал на себя древесное треволнение, после чего оно застряло у него во лбу. Далее отделил от себя сто тысяч преди божественной воли, чтобы те один за другим поглотили такое же количество шипов из чёрного дерева. В итоге вернулись все преди божественной воли, кроме одной. Из-за особенностей Великой Вселенной и слияния с Бессмертным, его план провалился на Ван Буоле. Душа, которая впоследствии стала Ван Бола, стала полностью независимой, что нарушило план Императора по объединению с ней. Будь у него больше времени, быть может он бы придумал, как решить эту проблему, находясь он в нормальном состоянии, то смог бы отправиться за ним лично. В его голове принудительное объединение с преди божественной воли выглядело бы как привнесение порядка в хаос. Вот только непредвиденная ситуация произошла не только с Ван Бууэлла, но и с Императором. Ужасающей проблемы, о которой упоминал Император, были желания. Истина о шести страстях. На поверку оказалось, что воспоминания Императора восстановились не полностью. Пока к нему постепенно возвращались пряди божественной воли, в его разуме один за другим появлялись осколки воспоминаний. Обрывочные образы по отдельности не представляли ценности, поэтому ему пришлось собирать их воедино, что было весьма трудно. В конце концов осталась лишь горстка, которой у него еле-еле получалось соединить во что-то стройное. В результате император однажды вспомнил человека, женщину по имени Желания. Его не покидало ощущение, будто она была косвенно связана с его смертью в прошлой жизни. У него появились смутные подозрения, что после смерти в стародавние времена женщина по имени Желания оставила на его теле несколько козырей. Она хотела контролировать его. Эти скрытые лазейки многие годы никак себя не проявляли, не подозревающий о них император призвал древесное треволнение, что неимоверно его ослабило. Сила желаний подобной ядовитой змеё, долгое время ждавшей подходящего момента, стала беззвучно действовать. Инцидент с Ван Буолэна неизвестный срок отодвинул завершение поглощения императором, чего тот так и не смог стать завершённым. Вдобавок ему повторно бросил вызов вернувшийся Ло, состояние императора ухудшалось, Прячущиеся в нём желания тихо расползались по телу, набрав достаточно силы, они нанесли удар. Во время атаки желания, трансформировав силу семи чувств шести страстей, оплели душу и плоть Императора. Разъедая и мучая его, они пытались захватить контроль, это повлияло и на изначальную вселенную пустого Дао. В сердцах всех генералов вспыхнули желания, что и привело к мятежу. По этой причине в изначальной вселенной пустого Дао появились семь чувств и страстей. Пока в Императоре шла борьба между желаниями и трезвостью рассудка, он взял изначальную вселенную пустого Дао в ежовую рукавицу. Те, кто некогда служил ему, подверглись пыткам и зверствам. Сдавшиеся оказались прокляты. Причина такого поведения Императора крылась в теге высвободить желания. Если он этого не сделает, то окончательно погибнет. Так появился третий план «Мир Склеп». Где покоились все поверженные им генералы. Мятежники были не просто похоронены под землёй, но и превращены в источники энергии. Ему требовалось много жизненной силы, чтобы сражаться с желаниями. что до второго плана этот мир он создал в качестве свалки для борьбы с собственными желаниями, свалки его эмоций. Он раздал чувство и страсти тем, кто в ходе бунта решил сдаться. Таким образом они начали культивировать желания, дабы разделить с ним это бремя как если бы он создал другой исток и посылал желание к нему, чтобы сделать возможным своё восстановление. На поверку оказалось, что император намеренно изолировал первый план. Он хотел полностью запечатать второй план, чтобы желания внутри сформировали цикл и не проникали туда, пока он будет находиться в безопасности на первом плане. В то же время печать второго плана не была двухсторонней, желания со второго плана не могли попасть на первый, однако она ничуть не мешала им просачиваться с первого на второй. Бесчисленные годы император посылал туда растущие желания, с которыми не мог справиться. Таким образом, он перекладывал часть бремени на второй план. Всё это время он не сдавался и выживал. Он надеялся однажды справиться с желаниями, чтобы вырваться из-под их контроля. Надеялся он и на возвращение последней части души, которая поможет ему вновь стать завершённым. Поэтому он не опускал руки. Однако это совпадало с помыслами. Чтобы не делать их сильней... Император разбил помыслы на семь частей и отправил их на второй план в виде семи чувств. Этот план оказался не очень удачным. С годами, несмотря на придуманные методы по борьбе с желаниями, Император долгое время находился в ослабленном состоянии, отчего желания становились только сильней. Как он не старался избавляться от них, у него не получилось замедлить их рост. Большую часть времени он находился в забытие, моменты, когда его сознание прояснилось, случались всё реже. Тогда-то император понял, что проиграл. В свете его плачевного состояния, если Ван Буэлла добровольно не согласится на слияние, по своей воле не отдаст всего себя, любая мелочь не позволит императору поглотить его. Насколько он мог судить, будучи под контролем желаний, даже в случае успешного поглощения последней части души подавить их будет очень трудно. Вот почему он был так откровенен с Ван Буэлла. Вот почему показал ему это воспоминание. Вот почему сказал ему, «Я потерпел неудачу, ты пришёл слишком поздно». Он проиграл не только судьбе, но и времени. Как только врата первого плана распахнулись, и туда хлынули магические законы желаний со второго плана, и император был обречён. По этой причине защитник Тхармы Черномерия трижды задавал ему один и тот же вопрос. «Ты точно всё обдумал?» Вопрос был адресован одновременно императору Иван Бууле. Хоть на него и ответил ван Бууле... Для черномерия они являлись одним и тем же человеком, поэтому он не стал вставать у него на пути и пропустил его. Ван Буоле одолевали противоречивые чувства. Он медленно убрал руку сияющей сферы с воспоминанием и поднял голову. Вокруг человека на троне сгущался чёрный туман, пока полностью не скрыл его. В клокочущей темноте можно было с трудом разглядеть размытый силуэт императора.